Глава 71. «Меня любили, ласкали, кормили и воспитывали. Ну, не меня, а мою кошечку. Шан дорвался, а лапа у него тяжелая. Поймал как-то маленькую меня на краю обрыва, оттащил в сторону за шкирку и как лапой наподдал. почувствовала себя опять неразумным подростком, которому сенсей мозги через пятую точку вправляет. И все-таки он замечательный». С ним мне не нужно быть взрослой, ответственной и даже внимательной. Мой старший великолепно умеет контролировать пространство. Я впервые за последнее время отдыхала душой и телом. Мы могли очень быстро бежать весь день, а следующий посвятить охоте или ленивому ничего не деланью. могли с увлечением играть, а могли просто забиться под корни огромного дерева, И улечься спать. За время пути я сумела поправиться и восстановить форму, вдоволь занимавшись с оружием. И, наконец-то, пришел день, когда я поняла — всё, я готова вернуться домой. Я осознала и приняла все произошедшее. Жизнь продолжается, и я по-прежнему уверена в том, что меня ждут, что мне есть, ради кого жить, а самое главное — у меня есть, что вспомнить». Пусть совсем недолго, но он был только моим. У многих и этого в жизни не бывает, а я счастлива. Никто не заставит меня жить с чужим мужчиной, подчиняться ему, угождать, терпеть, терпеть, терпеть. Никто не сможет заставить меня забыть то, что я хочу помнить. Который раз убеждаюсь, стоит только расслабиться и поверить, что все закончилось». Как раз и на тебе подарочек. До зубастых гор оставалось всего пара дней пути, когда мы нашли ее. Красавицу-блондинку с огромными зелеными глазами, в которых стояли непролитые слезы. Ну, вообще-то красавицей она была раньше. А сейчас была грязной, худой бедняжкой с прекрасными глазами и сломанной лапой. Да-да, лапой. Молоденькая кошка, побольше меня, но меньше Шана, испуганно пятилась от нас, приволакивая заднюю лапу. Ее бывшая когда-то золотистой, с редкими темными пятнышками шерсть потускнела, а шкура обвисла, как старое пальто на вешалке. Выскочив на полном ходу на поляну у ручья, где она, видимо, пыталась спрятаться, мы сильно ее напугали. Вот только убежать от нас она бы точно не смогла. И она это сразу поняла. Прижалась к земле, клыки оскалила. Я, честно говоря, растерялась. А вот Жан среагировал мгновенно. Лёг и меня рядом с собой уложил. еще и за холку зубами придержал, зараз такая. Как кошечка успокоилась, только тогда отпустил. Сам так и остался лежать. терпеливо наблюдая за тем, как я подползаю к ней, обнюхиваю, начинаю вылизывать ее морду. Ошеломленная моей наглостью, блондиночка не заметила, как ко мне присоединился мой огромный братец. С дальнейшим умыванием он великолепно справился сам. А потом и на охоту сбегал, и накормил голодную красавицу. К вечеру я поняла, что потеряла своего лохматого брата. «А что? Любовь она такая. Раз, и ты уже у ее ног». Еще целый день я пробыла рядом с ними. Дала кошечке имя Блонди, показала ей, испугав вначале, свою человеческую форму, погладила, приласкала, напоила зельем, ускоряющим рост костей, а потом стала прощаться. Поняв, что я собираюсь уйти, Шанс заволновался, попытался удержать меня силой, но потом отпустил. Вылезал, помурлыкал, словно обещая что-то, и отпустил. Котята не живут рядом с родителями. Приходит время, и они уходят. Ушла и я. Эта потеря всколыхнула мою тоску, мою боль от потери любимого, занозой, засевшую в глубине души, и заставила меня бежать без остановки довольно долгое время». и всё-таки боги присматривают за мной. Если бы я не споткнулась от усталости и не растянулась, как неразумный котенок в густом подлеске, то уж влипла бы так влипла. Как можно было не услышать их заготя? Объяснение этому я нашла лишь одно. Привыкла к постоянной заботе Шана. И вот результат. На поляне, через которую я собиралась бежать, Тем временем происходили интересные дела. А народу, народу-то на ней ошивалось. О, о о Мне бы с избытком хватило, чтобы вляпаться. Человек сорок весело отдыхали, пели, пили, делили добычу. На трех кострах булькали огромные котлы, распространяя аппетитный запах вареного мяса. «А я голодная. Дней десять сырое ем. вареного хочу». «Но сожрут же все сами! Вон их сколько, а я одна!» «Интересно, а кого это они ограбили? Глянь-ка, какое богатство!» «Это я тоже хочу! А то не порядок. Как я могу явиться домой без подарков?» «Так, властям нужно помогать, я точно знаю. Снижение поголовья разбойников способствует процветанию королевства. Жалко мне их? Нет!» Они, небось, столько народу положили, пока добычу взяли, что, мама, не горюй. Где-то у меня в кармане с зельями было одно очень хитрое средство. Нашла. Берем, отрываем от нижней юбки маленький лоскуток, делим его на три части. Делаем опять же три узелка, наполненных порошком, и обваливаем каждый из них в земле. Они должны быть похожи на маленькие земляные комки. Первый чуть-чуть побольше, второй немного меньше и третий совсем маленький. Порошок попадает в огонь не одновременно, потому и величина земляных комочков разная. Разбойники они тоже разными бывают. Встречаются среди них и умные. Мне ведь не нужно, чтобы у первого костра мужички начали падать раньше, чем у третьего, а подкинуть в костер мои подарочки и не промахнуться. Это я смогу. У меня получилось. Только возле третьего один из сидящих рядом с костром обратил внимание на попавший в огонь комочек земли. Но земля она и есть земля, что на нее смотреть? Легкий голубоватый дымок, появившийся над кострами, никого не встревожил, а приятный запах, наоборот, Привлек внимание тех, кто еще не присел возле костра. Пара вдохов, слабость, смерть. И никакой тебе крови, никакой битвы и резни. Вдохнул, выдохнул и умер счастливым. Вот не зря люди, ведьм на кострах сжигают, не зря. Сильная, умная ведьма, страшная сила. Жду, пока мой порошочек не прогорит полностью, и только тогда отправляюсь на поляну. «Сначала разбойнички. Проверяю всех и каждого в отдельности. Сюрпризы от полудохликов мне не нужны. Бережёного боги берегут. Да, кровопролитие устраивать не придется. Живых нет ни на поляне, ни поблизости. А вот и то, что мне так захотелось назвать своим. Золотые фигурки зверей размером с кулак пятилетнего ребенка. Изумительно тонкая работа. Они словно живые. Их глаза сделаны из драгоценных камней разного цвета. Все фигурки разные. 15 штук. И ни одна дважды не повторяется. Тайники лесных братьев я искать не стала. Забрала свежую добычу в виде небольшого количества золота, шкатулки, полные драгоценностей из серебра. Две окованные золотом древние книги, золотых зверушек и много вареного мяса. Не забыла отпустить ни в чем не повинных лошадей и, наконец-то, смогла снова пуститься в дорогу. Зубастые горы встретили меня дождем. Пока я до долины два дня добиралась, он лил, как из ведра. А стоило мне только вход в нее отыскать, кончился. Но ничего, шерсть мокрая, Платье сухое, вуали вот только нет. Напугаю детей рожей своего лица, как пить дать напугаю, да еще и приперлась рано утром. В кого меня превратил этот мир?